506 гуру Чувство знания определяет, кому и когда можно дать полученные знания. Именно чувство знания дает возможность говорить по сознанию. С одним хочется поделиться широко, с другим желания и нет, хотя и тот другой знакомы с учением. Что-то внутри безошибочно определяет. Это и есть уже знание духа.